Глава 16. Простившись с Неддой, Сьюзен уже в сумерках отправилась к себе домой на Даунинг-Стрит. Пробирающий до костей холод, временно разогнанный теплом послеполуденного солнца, снова вернулся. Она сунула руки в глубокие карманы своей уютной мешковатой куртки и ускорила шаг. Погода напомнила ей давно забытые строчки из «Маленьких женщин». Примечание. «Маленькие женщины» — неоднократно экранизированный роман Луизы Олкотт о четырех девочках-сестрах, живущих в Новой Англии. Конец примечания. Одна из сестер, Сьюзен, не помнила, Бесс или Эми, сказала, что ноябрь — противный месяц, А Джо согласилась и добавила, что потому-то она в этом месяце и родилась. «И я тоже», — подумала Сьюзан. «Я родилась 24 ноября». «Ребенок ко дню благодарения», — так обо мне говорили. «В этом году ребенку стукнет 33». «Когда-то день благодарения и день рождения...» были для меня веселыми праздниками. Но, слава богу, в этом году мне хоть не придется на день рождения метаться между двумя вечеринками, словно перебежчику между двумя враждующими лагерями. Слава богу, в этом году папа и Бинки отправляются на Сент-Мартин. Конечно, мои домашние проблемы ничто по сравнению с тем, что приходится переживать Джейн Клаузен мысленно добавила она, поворачивая на свою улицу. Когда они окончательно убедились, что Карен не придет, миссис Клаузен задержалась у нее в приемной еще на 20 минут за чашкой чая. Она настояла, чтобы с Юзен оставила кольцо у себя. «Очень важно, чтобы оно осталось у вас, если со мной что-то случится». Вдруг эта женщина все-таки свяжется с вами еще раз, — сказала она. Она имела в виду не если с ней что-то случится, а когда, — думала Сьюзен, входя в свой дом и поднимаясь на четвертый этаж, где у нее была просторная квартира с большой гостиной, удобной кухней, спальней королевских размеров, и маленьким уютным кабинетом. Красиво и комфортабельно обставленная мебелью, которую ей отдала мать, когда переехала из большого семейного дома в роскошный кондоминиум меньших размеров. Эта квартира всегда оказалась с юзом теплой и гостеприимной, почти как дружеские объятия. Вот и сегодняшний вечер не стал исключением. Наоборот, сегодняшняя атмосфера в квартире казалась особенно успокаивающей, подумала Сьюзан, включая газовый огонь в камине. Тихий вечер дома. Решительно пообещала она себе, надевая старое бархатное платье-халат в восточном стиле. Она приготовит салат и спагетти с томатным соусом, выпьет бокал кьянти. Но уже через несколько минут, когда она мыла крес салат зазвонил в телефон. Сьюзен, как поживает моя девочка? Это был ее отец. Нормально, папа. Тут Сьюзен спохватилась и состроила рожицу телефонной трубки. То есть, Чарльз! — Нам, сбинки очень жаль, что тебе вчера пришлось так рано уйти. Правда, отличная была вечеринка. Просто улет. Сьюзен подняла бровь. — Полный улет. — Ах, папа, — подумала она с грустью, — знал бы ты, как ты смешон. — Сьюзен, ты вчера сразила Алекса Райта на повал. Он говорил о тебе, не переставая. Думаю, он расхваливал тебя и в разговоре с Ди. Пожаловался нам, что Ди не захотела дать твой домашний телефон. Телефон моей приемной есть в справочнике. Если ему так хочется, пусть звонит туда. Он показался славным парнем. Ты его недооцениваешь семья райт занимает самое высокое положение лучшее из лучших впечатляет и весьма папа до сих пор приходит в трепет при встрече с важными людьми подумала Сьюзен. хорошо еще что ему не удалось внушить себе будто он тоже родился с серебряной ложкой во рту но ему самому так хочется в это верить как жаль что ему приходится притворяться Я передам трубку Бинке, она хочет тебе что-то сказать. О, Господи! За что мне чаша сия? — мысленно простонала Сьюзан, пока на том конце трубку передавали из рук в руки. Голос мачехи, прощебетавший «Привет!» резанул по уху. Не успела она поздороваться, как Бинке принялась петь санну Александру Райту. «Мы с ним знакомы много лет, дорогая», — чирикала она, — «никогда не был женат». «Именно такого жениха мы с Чарли мечтаем найти для тебя или для Ди». «Ты с ним познакомилась, стало быть, нет нужды объяснять, как он хорош собой. Он председатель правления семейного фонда райтов. Они каждый год раздают деньги тоннами, тоннами, самый щедрый». «Самый великодушный из филантропов! Второго такого нет! Не то, что все эти жестокие эгоисты!» «Поверить не могу», — подумала Сьюзан. «Неужели ты это сказала?» «Дорогая, мне пришлось кое-что сделать. Надеюсь, ты не будешь возражать. Алекс только что позвонил и буквально силой вынудил меня дать твой домашний телефон». «И я не сомневаюсь, что он позвонит тебе сегодня же. Он сказал, что не хочет беспокоить тебя на работе». Бинки перевела дух, в ее голосе зазвучали умоляющие нотки. «Ну, пожалуйста, скажи мне, что я поступила правильно». «Лучше бы ты никому не давала мой телефон, Бинки», — сухо ответила Сьюзан, но тут же смягчилась. Но в данном случае, думаю, это не страшно. Просто, пожалуйста, больше так не делай. Ей с трудом удалось прервать поток уверений Бинки, и вдруг появилось ощущение, что вечер, начавшийся так хорошо, безнадежно испорчен. Не прошло и десяти минут, как позвонил Александр Райт. «Я выжил из Бинки ваш домашний номер. Надеюсь, вы не против?» «Я знаю». Холодно отозвалась Сьюзан. «Чарльз и Бинки только что мне звонили». «Называйте отца папой в разговоре со мной. Я не против». Сьюзан засмеялась. «Вы очень проницательный Хорошо, я так и сделаю». Я специально отложил все дела, чтобы послушать сегодня вашу передачу, и она мне очень понравилась. Я просто в восторге». Сьюзен с удивлением поняла, что ей приятно это слышать. «Я сидел за одним столом с Региной Клаузен на ежегодном банкете конференции «Промышленность будущего» шесть или семь лет назад. Она показалась мне... «Очаровательной женщиной и очень, очень умной!» Райт помедлил, потом добавил извиняющимся тоном. «Я понимаю, нехорошо приглашать женщину в последнюю минуту, но у меня только что закончилось заседание правления в больнице Сент-Клер, и я голоден. Если вы еще не ужинали, и у вас нет других планов, Могу я надеяться заинтересовать вас приглашением пойти куда-нибудь? Я знаю, вы живете на Даунинг-стрит. Ресторан-мельница в двух шагах от вас. Сьюзен взглянула на крес-салат, мытьем которого занималась, когда зазвонил телефон. Сама себе удивляясь, она согласилась. Договорились что он заедет за ней через двадцать минут. Войдя в спальню, чтобы сменить восточный халат на кашемировый свитер и легкие спортивные брюки, она убеждала себя, что согласилась на импровизированное свидание только для того, чтобы послушать, что Алекс Райт может рассказать о своем знакомстве с Региной Клаузен.